Итак, земля у меня под ногами. Видимо, была изрыта тоннелями, в которых обитала новая раса. Существование вентиляционных башен и колодцев по склонам холмов всюду, кроме долины реки, доказывало, что эти тоннели образуют разветвленную сеть. Разве не естественно было предположить, что в искусственном В подземном мире шла работа, необходимая для благосостояния дневной расы. Мысль эта была так правдоподобна, что я тотчас же принял ее и пошел дальше, отыскивая причину раздвоения человеческого рода. Боюсь, что вы с недоверием отнесетесь к моей теории, но, что касается меня самого, то я убедился в скором времени, насколько она мне была близка к истине. Мне казалось ясным как день, что постепенное углубление теперешнего временного социального различия между капиталистом и рабочим было ключом к новому положению вещей. Без сомнения, это покажется вам смешным и невероятным, но ведь уже теперь есть обстоятельства, которые указывают на такую возможность». Существует тенденция использовать подземные пространства для нужд цивилизации, не требующих особой красоты. Есть, например, подземная железная дорога в Лондоне, строятся новые электрические подземные дороги и тоннели, есть подземные мастерские и рестораны, они все растут и множатся. Очевидно, думал я, это стремление перенести работу под землю существует с незапамятных времен, Все глубже и глубже уходили подземные мастерские, где рабочим приходилось проводить все больше времени, пока, наконец. Да разве теперь какой-нибудь уэстенский рабочий не живет в таких искусственных условиях, что, по сути дела, отрезан от поверхности земли? А вслед за тем, кастовая тенденция богатых людей, вызванная все большей утонченностью жизни, тенденция расширить пропасть между ними и оскорбляющие грубостью бедняков, тоже ведет к захвату привилегированными сословиями все большей и большей части поверхности земли исключительно для себя. В окрестностях Лондона и других больших городов уже около половины самых красивых мест недоступно для посторонних. А это неуклонно расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными, результат продолжительности и дороговизны высшего образования и стремления богатых к утонченным привычкам, разве не поведет это к тому, что соприкосновения между классами станут все менее возможными? Благодаря такому отсутствию общения и тесных отношений браки между обоими классами, тормозящие теперь разделение человеческого рода на два различных вида, станут в будущем все более и более редкими? В конце концов, на земной поверхности должны будут остаться только имущие Наслаждающиеся в жизни исключительно удовольствиями и красотой, а под землей окажутся все неимущие, рабочие, приспособившиеся к подземным условиям труда. А раз очутившись там, они без сомнения должны будут платить имущим дань за вентиляцию своих жилищ. Если они откажутся от этого, то умрут с голода или задохнутся. Неприспособленные или непокорные вымрут. Мало-помалу при установившемся равновесии такого порядка вещей выжившие неимущие сделают с такими же счастливыми на свой собственный лад, как и жители верхнего мира». Таким образом, естественно, возникнут утонченная красота одних и бесцветная бледность других. Окончательный триумф человечества, о котором я мечтал, принял теперь совершенно иной вид в моих глазах. Это не был тот триумф духовного прогресса и коллективного труда, который я представлял себе. Вместо него я увидел... Настоящую аристократию, вооруженную новейшими знаниями и деятельно потрудившуюся для логического завершения современной нам индустриальной системы. Ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями, людьми. Такова была моя теория. У меня не было проводника, как в утопических книгах. «Может быть, мое объяснение совершенно неправильно, но я все же думаю, и до сих пор, что оно самое правдоподобное».